Режиссер стучал вилкой по бокалу, звал миллионера. Андрей Гордеевич желали сказать речь. Самое время, все в сборе. Как раз явился и сердцеед Газонов, лоснясь ежиком отросших волос. Сел наглец рядом с Элизой, которая ласково ему что-то сказала, хотя где еще сидеть исполнителю главной мужской роли. Герасто Петровича тоже усадили на почетное место, с противоположного торца около режиссера. Господин Шустров начал спич в обычной манере, то есть без преамбул и цветистостей. Дамы и господа. Спектакль хороший, о нем будут писать и говорить. Я вновь убедился, что правильно рассчитал, поставив на Ноя Ноевича и всю вашу тропу. Особенно порадовала меня госпожа Альтаирская Луантен, которая ожидает великое будущее. Если мы найдем общий язык, прибавил он после паузы, пристально глядя на Элизу. Позвольте сделать вам сударыня небольшой символический подарок смысл которого я объясню чуть позднее Он вынул из кармана бархатный футляр, а оттуда очень тонко сделанную розу красноватого золота. какая прелесть, воскликнула Элиза. Что за мастер исполнил такую филигранную работу? Имя этого мастера? Природа, ответил ей предприниматель. Вы держите в руках живой бутон, опылённый слоем золотой пыльцы. Новейшая технология. Благодаря плёнке из золота красота живого цветка стала вечной. Он не увянет никогда. Все захлопали, но капиталист поднял руку. Пришло время разъяснить главную цель создания нашей театральной кинематографической компании. Я решил вложить деньги в вашу труппу, потому что Ной Ноевич, первым из театральных деятелей, осознал, что истинно грандиозный успех невозможен без сенсационности. Но это лишь первый этап. Теперь Когда оное вам копчеги пишут газеты обеих столиц, я предполагаю вывести вашу известность на более высокий уровень. Сначала всероссийский, а затем и всемирный. Сделать это при помощи театральных гастролей невозможно. Но есть иное средство кинематограф. Вы хотите снимать наши спектакли на пленку?» спросил Штерн. Но как же звук, слова? Нет. Мы с моим компаньоном хотим создать кинематограф нового типа, который станет полноправным искусством. Сценариусы будут сочиняться литераторами с именем. Играть в фильмах мы пригласим не случайных людей, а первоклассных актеров. Мы не будем, как другие, довольствоваться картонными или холщовыми декорациями, но самое главное, мы заставим миллионы людей полюбить лица наших старов. Это американское слово значит звезда. О, у этой концепции огромное будущее. Игра выдающегося театрального актера подобна живому цветку. Она очаровывает, но чары заканчиваются, когда закрывается занавес. Я же хочу сделать ваше искусство нетленным при помощи золотой пленки. Что вы об этом думаете? Все молчали. Многие обернулись к Штерну. Тот поднялся. Было видно, что он не хочет расстраивать благодетеля. М-м, почтеннейший Андрей Гордеевич, я понимаю ваше желание иметь большую прибыль, оно, естественно, для предпринимателя. Я и сам, видит Бог, никогда не упускаю случая подоить золотую тёлочку. По комнате прокатился смешок, и Нойнович комично склонил голову, мол, грешен, грешен. Но разве вас не устраивают результаты наших московских гастролей? Думаю, таких сборов не знавал еще ни один театр, не в обиду друзьям из художественного, будь сказано. Сегодняшняя премьера дала более тысяч. Разумеется, будет только справедливо, если прибыль мы станем делить с приютившей нас компанией по взаимовыгодной пропорции. 10 тысяч рублей, повторил Шустров. Это смешно. Удачную фильму посмотрит не менее миллиона человек. Каждый заплатит в кассу в среднем полтинник. Минус затраты на производство и комиссия театров Плюс продажа за границу и торговля фотооткрытками. Чистого барыша выйдет не меньше двухсот тысяч. Сколько? ахнул Мефистов. А в год мы намерены производить таких картин не менее дюжины. Вот и считайте, спокойно продолжил Андрей Гордеевич. Притом учтите, господа, что стар будет получать у нас до 300 рублей за день съемки. Актер второго плана, вроде господина Разумовского или госпожи Регининой сто. третьего плана пятьдесят. И это не считая всенародного обожания, которое обеспечит наша собственная пресса в купе с гениальным даром Ноя Ноевича создавать сенсации внезапно поднялась элиза Ее лицо пылало вдохновением в высокой причёске мерцали жемчужные капельки где во главе угла оказываются деньги настоящему искусству конец вы подарили мне эту розу и она конечно прекрасна но вы ошибаетесь когда называете ее живой она умерла как только вы подвергли ее золотому плену Она превратилась в мумию цветка, тоже и с вашим кинематографом. Театр это жизнь, и как всякая жизнь, он одномоментен, неповторим. Точно такого мгновения никогда больше не будет. Оно неостановимо и именно поэтому прекрасно. Вы, Фаусты, мечтающие остановить прекрасное мгновение, не возьмете в толк, что зафиксировать красоту нельзя, она тут же умрет. Об этом и пьеса, которую мы сегодня сыграли. Поймите, Андрей Гордеевич, вечность и бессмертие враги искусства. Я боюсь их. Спектакль может быть хорошим или плохим, но он живой, а фильма это муха в янтаре, совсем как живая, только мертвая. Никогда вы слышите никогда не стану я играть перед этим вашим ящиком с его стеклянным зрачком. Боже, до да чего она была хороша в этот миг. Петрович прижал к левому боку ладонь. Защемило сердце. Он отвел глаза, сказал себе: "Да, она прекрасна. Она волшебство и чудо. Но она не твоя, она тебе чужая. Не поддавайся слабости, не теряй достоинства". Надо сказать, что математически сухое выступление Шустрова мало кому понравилось. Предпринимателю если и похлопали, то из вежливости. А вот страстную речь Елизы встретили одобрительными криками и рукоплесканиями. Гранд-дама Регинина громко спросила: Стало быть, сударь, вы расцениваете меня втрое дешевле, чем госпожу Альтаирскую?» Не вас, стал объяснять ей предприниматель — «а весомость вашего амплуа. Видите ли, я намерен активно использовать при съемке новый прием под названием «Блоуап», то есть показ лица актера во весь экран. Для этой техники предпочтительные лица безупречно привлекательные и молодые. А старые хрычи и крючковки вроде нас с вами, Василисочка, кинематографическому бизнесу не интересен, подхватил Рязанёр. Нас выкинут как изношенные башмаки. Однако на все воля Божья. Я старый калач и от бабушки ушел, и от дедушки, а от кинематографа подавно укачусь, правда? Лисичка, сестричка, обратился он к своей соседке Лисицкой. Но та смотрела не на Разумовского, а на миллионера, улыбаясь ему приятнейшим образом.